Глава сорок Вся правда. День матча. Пиппа осторожно открыла дверь кабинета Джерри, готовая отступить, если он занят. Но он был один, стоял у высокого окна, занимавшего большую часть дальней стены. Он повернулся не сразу, но когда дверь за ней захлопнулась, оглянулся через плечо. Секундное раздражение побеспокоили, тут же сменилось улыбкой. Пиппа. «Какой приятный сюрприз!» Он отошел от окна, скользнул за свой стол и указал на стул перед собой. «Чем могу служить?» — спросил он. Пиппа не села. Сквозь закрытые окна доносились звуки игры. Стены были толстыми, окна нет. «Я насчет платы за обучение, Джерри. Я знаю, ты сказал, что мне не следует вмешиваться, но...» «Чарльз знает, что ты здесь?» «Нет». Она покачала голову и посмотрела в сторону окна. Чарльз разозлится, если узнает, что она говорит с Джерри за его спиной. «Послушай, Джерри, дорогой, мне нужно знать все как есть. все до последней мелочи. Давай в открытую, хорошо?» Пиппа по подошла к телефону, подняла трубку, послушала гудок и положила ее обратно в подставку. «Знаешь, я всегда думала, что этот телефон только для красоты», — призналась она. «Стильная вещь». «Что ты от меня хочешь?» «Ладно», — сказала она, — «дело вот в чем». «Я знаю, что ты угрожаешь пожаловаться на Чарли в медицинский совет. Все знаю про рецепты» про твою вредную привычку. — Не понимаю, о чем ты, Пиппа. — Ладно, Джерри, не будем лгать друг другу. Мне непонятно одно. Почему Чарльз не может заплатить за школу? Он тебе платит за молчание? Или у тебя на него еще что-то есть? Куда делись все наши деньги, Джерри? Джерри облизал губы, и потер ладони, словно предвкушая прекрасный ужин. «Не там ищешь», — сказал он. Я не брал у него ни пенни. Как бы он ни распорядился своими деньгами, это не имеет никакого отношения ко мне. Вернее, не имело, пока он не начал просить меня об отсрочке оплаты за учебу. Я не понимаю, почему школа должна страдать из-за того, что он принял некоторые... «Сомнительные решения. Ты угрожал сообщить о нем. Отказался дать нам отсрочку, чтобы заплатить за школу. Я уже давал ему отсрочку. Он попросил еще. Вы с Чарльзом были так близки. Господи, ты даже простил его, когда он ударил твою жену. Что же такое непростительное он сделал на этот раз? Ты хочешь это знать?» «Да, хочу». Пиппа обошла стол Джерри, а он крутнулся в кресле, чтобы держать ее в поле зрения. «Где Чарльз тебя прятал?» — со смехом спросил он. «Я тебя недооценивал». Он протянул руку и ухватил подол ее джинсовой юбки. Пиппа отступила назад и сшибла крикетную биту, стоявшую у стены. «Давай обойдемся без лапанья», — сказала она. — Слушай, — сказал Джерри, — что, если мы с тобой что-нибудь придумаем? Он оглядел ее с ног до головы, взгляд ее задержался на вырезе блузки, где та чуть вздыбилась и разошлась. — Ты себя когда-нибудь слышишь? — спросила она. — Ладно тебе, расслабься, Пип. Уж и повеселиться нельзя. Помнишь такое слово? — Да что с тобой? — удивилась Пиппа. «Чарльз, твой друг! Он хороший человек, хороший муж!» Джерри откинул голову назад и засмеялся. Пип посмотрела на него, скрестив руки на груди. «Что он нашел смешного?» «Значит, всего не знаешь». Он хмыкнул про себя и отвернулся от нее, снова крутнувшись на кресле к столу. Сбитая с толку, Пиппа наклонилась поднять биту, о которую споткнулась. Она держала ее в руке, когда Джерри сказал ⁇ Я знаю о нем больше, чем надо ⁇ Именно поэтому, в частности, он сделает все, чтобы я молчал. Поэтому он будет выписывать мне таблетки, чтобы он не говорил. И проиграет первым. Он не хочет, чтобы тебе стало известно о его грешках. Ведь вам еще предстоит дележ при разводе. Грешках? По телу Пиппы забегали мурашки. В комнате вдруг стало душно. — Похоже, я знаю гораздо больше, чем ты. Твоя преданность, конечно, достойна похвалы, но совершенно неуместна. Неудивительно, что Чарльз ищет утешение в другом месте. И тут у Пиппы случился такой же приступ, как на дне открытых дверей. Она видела себя, Джерри, и крикетную биту, но как бы со стороны. Ей вспомнился случай с тортом. Это было так приятно. А сейчас то же самое. Она смотрела со стороны, как взмахивает битой для крикета, а с улицы раздались восторженные крики, будто все ей аплодировали. Казалось, она снова бросает торт ему в лицо. Только сейчас это была бита. А удар пришелся по голове. А потом Пипа очнулась, вернулась в свое тело. Бита лежала на полу, а Джерри уже не улыбался. Она посмотрела на телефон, на окно, на Джерри, лежащего на полу с приоткрытыми глазами. «Вставай, Джерри!» — сказала она. Он не издал ни звука, не пошевелился. «Я не шучу!» Она склонилась над ним, Его лицо покраснело. «Вставай, — говорю! Это не смешно!» Джерри застонал. Пиппа, пошатываясь, поднялась на ноги. Кажется, сейчас ее стошнит. Она сглотнула, подавив позыв. Всхлипнула. Как же она вляпалась! Чарльз будет в ярости, когда узнает, что она натворила. Она бросилась к окну, замахала руками, закричала и застучала ладонями по стеклу — Привлечь чье-нибудь внимание. Но все сосредоточились на собаке, которая бегала по полю. В ее сторону никто не смотрел. Она отступила от света. Это всего лишь ее слово против слова Джерри. Она скажет, что вообще сюда не заходила. Нет, так не получится. Кто-нибудь наверняка видел, как она входила. Ей не отвертеться. Она отступила к двери и распахнула ее. Сказать Мэнди, чтобы вызвала скорую. Но той все еще не было. Пиппа вышла, оставив дверь открытой, но, сбегая по лестнице, услышала, как дверь закрылась. Сказала себе, «Если кто-то увидит, поднимет тревогу. А если нет...» Коридоры, на удивление, пусты, все двери закрыты. Она проскользнула через открытые двери кухни. Вот и солнечный свет... Ноги подкашивались, ну и жара. Пиппа достала из сумки бутылку с наливкой, сделала глоток, но это не помогло. Удовлетворить всепоглощающую жажду не получалось. Следующая мысль — рассказать о случившемся Чарльзу. Она подбежала к нему и пыталась заговорить, но он накричал на нее и ушел. И она стала ждать. В любой момент могло выясниться, что Джерри ранен. Вдруг в окне его кабинета мелькнула какая-то фигура, и Пиппу охватила паника. И она помчалась из школы, не разбирая дороги. Не хватало только, чтобы детей унизили на глазах у всей школы. От последствий не уйти, но хотя бы не при всех. Когда позвонила Кэти и сказала, что Джерри умер у себя в кабинете, Пиппа едва устояла на ногах. Чарльз отправился в школу, а Пиппа осталась дома ждать полицию. Но никто не приехал, в дверь не звонили. Вернулся Чарльз, сказал, что Джерри умер. Причина неизвестна, орудия убийства не нашли. Мэнди весь день никуда не отлучалась, подозреваемый, скорее всего, выпрыгнул через окно. Пиппе начало казаться, что это не ее рук дело, что после нее в кабинет вошел кто-то еще. Ведь с ней такое бывает. Вместо молока наливает в чай апельсиновый сок. Может быть, она Джерри вовсе не убивала? И стоит ли ей утверждать обратное?